Глава четвертая. Заочная победа. Спустя четыре с половиной месяца со старта состязания четырех создателей были выявлены те нюансы, которые при подготовке к его проведению не мог учесть никто из организаторов и будущих участников. А самой принимающей стороне было очень неловко, что они вообще возникли. Создатель номер 4 не учел, что его модель тотальной конкуренции для всех жизненных форм земель богов распространялась на создании микромира и наномира. Первые симптомы конфликта роя, кластера хищников и конклава высших с микромиром проявились уже в первый месяц. Существа других миров, хоть и выработали безопасные механизмы дыхания в слишком агрессивной кислородной среде, приспособились к повышенной гравитации, все еще с трудом переносили атаки простейших форм жизни, элементарных одноклеточных. Мягко говоря, те расплодились внутри системы переработки пищи и вызвали все возможные проблемы, начиная от бесконечной срачки до неконтролируемого вздутия, заканчивающегося взрывом. Многие слоны, наги и спруты Погибли из-за того, что их собственные вспомогательные микромиры были вытеснены и заменены колониями конкурентов. Казалось, их иммунитет вот-вот подстроится, выработает адаптивные защитные механизмы, но смерти из-за агрессивности микромира земель богов продолжались. Бичом всех летающих танков стали обитающие в пресной воде и быстро размножающиеся черви. Они стали той проблемой, которой великаны так и не смогли приспособиться. Бронированные внешне, за несколько месяцев они превращались в изъеденные изнутри, набитые тоннами паразитов, чучела На потеху создателю нагов и его кластеру хищников, численность которых особенно сильно сократилась уже в первые же дни из-за позорного истребления драконами, Рой вышел из состязания первым. При этом счет при столкновениях самих участников оказался в пользу нагов. Хоть и при большом численном преимуществе они убили два разведчика Роя, залетевших в место, где они скрывались, а сами разведчики смогли настигнуть и убить лишь одного, вовремя не скрывшегося в подземные пещеры, представителя нагов. Правда, радоваться создателю номер два оставалось недолго. Заражение нервной системы его творений анаэробными бациллами привело сначала к их повальному параличу, а затем к смерти от истощения. Спруты конклава высших умерли от сочетания атакующих их бактерий и вирусов. Бактерии не позволяли полноценно регенерировать поврежденные ткани. Они постоянно воспалялись, гноились, заражение проникало внутрь тканей и органов. Если произвести их отторжение и попытаться отрастить новое, то приходилось тратить часть ценных и невосполнимых на враждебной планете веществ, которые на ней встречались в крайне разреженном виде, глубоко в недрах коры или в осадочных породах на дне глубоких океанов. А там царило настолько чудовищное давление, что попасть туда и выжить было невозможно. Спруты начали чахнуть, мельчать, иссыхать, и все, кто был ранен, в конце концов просто сгнили заживо. Лидер Конклава попытался предпринять отчаянную попытку атаковать ближайший лагерь слабейшего противника — но его армия сократилась до смешных шести боеспособных единиц еще в пути. Успешно перебравшийся в южный район таинственного континента, единицы когда-то грозной армии были уничтожены ранее принятым иммунной системой как безвредный вирусом. Он дважды мутировал за время пути и показал зубы. Из безвредного превратился в летальный заставив опорная системы организмов-спрутов сбросить все жидкости. Потеря жидкости привела к отключению защитного механизма терморегуляции, и вскоре вяленные под лучами светила осьминоги стали кормом для обычных морских крабов. Условный победитель состязания был определен, ведь на этот момент у создателя номер 4 оставалось еще 7 его живых представителей существенно прибавивших в силе. Почти каждый из них в несколько раз превосходил сильнейших представителей конкурентов и смог бы с ними справиться при столкновении. Все согласились, что это был интересный эксперимент, но его сложно назвать полноценным, так как победитель так и не сошелся с противником в прямом столкновении. Представителей команд гостей победила, мягко говоря, слишком враждебная среда обитания с которой представители выигравшей стороны вообще не столкнулись. Иммунитет к атакам микро- и мира был у них врожденным, а слабость была компенсирована комфортным стартовым местом размещения. Создатель номер четыре признал, что не может считать себя победителем с таким количеством сыгравшим ему на руку факторов. Он объявил турнир сорванным по независящим от всех участников обстоятельствам. Это было справедливым решением и удовлетворило всех. Никто не проиграл и не был оскорблен или унижен. Демиурги разошлись по своим мирам, осмысливая и оценивая результаты нового соревновательного и экзистенционального опыта. Вернулся к обычной рутине и создатель номер 4. Он не собирался терять своих помощников ради этого эксперимента и заранее сделал их копии как и копию мира, в котором будут произведены непоправимые разрушения. Пришло время уничтожить копии. Все дубликаты просто исчезнут, а наградой выжившим в состязании богам станет, добытая копиями их прототипов, божественная энергия. Однако обнаружилось, что не все победители являются прототипами. Существовал среди них и обычный, приглашенный герой, и, как назло, в момент создания копии он уже лишился своего воплощения в оригинальном мире и существовал теперь только в мире копии. в Крайне редкий случай. Сохранять целый мир, занять целую ячейку матрицы, количество которых имеет ограничения ради одной сущности, не входило в правила экономного создателя. Он просто перенес оригинальное существо в его телесной оболочке в мир оригинала, но со свойственной создателю номер 4 склонностью к педантизму точно в ту же точку пространства и отметку на временной шкале, где тот пребывал и в копии для состязания. Пофиг, что мир другой что в нем не было нашествия сектантов и целого ряда других событий, вроде подготовки шести предков-защитников к встрече гостей, масштабного разрушения столицы царства Вэй, начавшейся после этого войны и многого-многого другого. А из академии, где герой оказался, его погонят в шею, во-первых, потому что он там не учится, Во-вторых, потому что незаконно находится в комнате ученицы из богатого, знатного рода Лей, проживающей там вместо пятой принцессы, которая была все еще больна и прикована к кровати в своем малом дворце. В этот самый момент, не получив помощи от несуществовавшего в этом мире ранее Лайта, она находилась на грани жизни и смерти последние несколько дней и вовсе без сознания. Чтобы наградить гемму, у героя отобрали всю накопленную им ранее божественную энергию. А все скопившиеся в его пространственном кольце предметы, принадлежавшие другим участникам состязания, также были удалены, как и их содержимое. Чтобы избежать нуль парадокса, вызванного дублированием ключей доступа к карманному пространству из личных вещей лайта, было удалено и пространственное кольцо первого старейшины клана Су. Су-Си-Хена. Два предмета, обращающихся к одному и тому же хранилищу, не могло быть по принципу их создания. Первый старейшина на этот момент времени, после удачного покушения бандитов на трех сыновей главы Су-Мин-Хо, вступил в борьбу с тремя другими старейшинами. Из-за загадочной и неожиданной смерти во сне прошлого главы Су, старик временно возглавлял клан. Он не собирался отдавать клан в руки глупого и мягкотелого Су Чэньбина и отправил его в столицу, якобы для подготовки к поступлению в следующем году в Академию. Следом послал своего ученика Су Цао с приказом подстроить все так, что Чэньбинь случайно погибнет в драке со столичными хулиганами. Сделать это нужно было не сразу, а через несколько месяцев после отправки, чтобы его смерть не выглядела слишком подозрительной. Чэнь Бин временно поселился в гостинице напротив боевой академии ярости духа, но вместо упорных ежедневных дыхательных практик и покупки средств для культивации, он спускал выделенные ему на целый год жизни в столице средства на продажных женщин. Сначала водил раз в неделю в свой номер тех, что подороже и помоложе, а потом ради экономии сам стал ходить в злачный район, где множество мутных личностей и постоянно скрываются от стражи опасные столичные головорезы. Оценив перспективы жизни юного бездаря, создатель обнаружил, что по стечению обстоятельств парень-двойник Лайта не доживет и до конца месяца. Ему не суждено умереть от руки Су Цао, со стопроцентной вероятностью его прирежет один из головорезов, юную дочь которой, глупый Чень Бин, выпив для смелости и веселья вина, примет в притоне не за работницу, а за одну из шлюх и затащит к себе в постель. Его гибель была предрешена. Влияние этого человека на реальность в масштабах земель богов было минимальной, а ущерб для развития его души, если не дожидаться конца месяца, вообще неощутим. Создатель решил, что поместит душу Ченя в кристалл пересмотра и покажет ему его будущее, включая смерть, иллюзорно. Этот опыт нужен для повышения его осознанности, после чего смело оборвал нить жизни создания и аннигилировал тело прямо в номере, где тот в это время отдыхал после пьяной ночи в публичном доме. От Ченя двойника осталась лишь нижняя одежда. Лайт уже, создатель внушил мысль, что нужно обязательно посетить номер Ченя в гостинице, где он мог бы встретить узнавающих его людей, что поможет гармоничнее влиться в новую реальность. Ведь у героя после того, как было уничтожено его хранилище, нет средств к существованию. Из бонусов лишь старая память о мире. Сможет ли он избежать смерти от рук Су Цао, заняв место прежнего Ченя? Зависело лишь от его ума и приложенных стараний. На этом создатель посчитал свои функции выполненными. Все сыгравшие свою роль в состязании копии созданий и сам мир были удалены. Ячейка матрицы освобождена для нового творения. Единственное, кто имел еще представление о самом существовании героя Лайта, где и почему он находится, была Гемма. Но она вскоре получит знание, что состязание окончено, и она вошла в число шестерки победителей. Сухо, без лишних подробностей, но с щедрой наградой. Она будет занята обустройством своего благополучия и вряд ли вспомнит о герое, пока в нем не возникнет новая потребность. Так смертный герой в мгновение ока перенесся в оригинальный мир земель богов, точно в то же место и время, в котором исчез в копии, но несправедливо лишился старательно взращиваемой и полученной от поверженных противников силы. Он продолжал думать, что он все еще участвует в состязании небесных богов, виновен в войне шести царств. Было бы гораздо меньше проблем, если бы легкомысленная Гемма думала не только о себе, но кто думает о чувствах и переживаниях простых смертных, когда даже создатель временами творит полную дичь, из-за которой в небытие исчезают целые миры.